Михайловский, то есть инженерный замок. Никакое другое строение в городе не овеяно стольким количеством мистических и мифических историй, как этот замок на берегах Фонтанки и Мойки. Михайловский, инженерный замок, романтическая цитадель русского Гамлета, императора Павла I Петровича. Не желая жить в Зимнем дворце, любимой резиденции своей почившей матери Екатерины II, Павел распорядился построить новое здание на месте деревянного дворца Елизаветы I Петровны. 26 февраля 1797 года произошла торжественная закладка первого камня в фундамент дворца. С момента начала строительства Петербуржцы с удивлением и трепетом взирали на рождающегося монстра. Такого город еще не видел. В плане замок представлял квадрат со скругленными углами, внутрь которого вписан центральный восьмиугольный парадный внутренний двор. У всех фасадов Михайловского замка было разное оформление. Северный фасад, обращенный в сторону мойки, украшали колонны, поддерживавшие открытую террасу. По сторонам широкой лестницы стояли статуи Геракла и Флоры. С западной стороны полукруглым выступом обозначена домовая церковь, золоченый шпиль которой был виден издалека. Восточный фасад, как и западный имел полукруглый выступ, повторяющий очертания части овальной столовой, расположенной в этой части замка. Главный фасад, южный, торжественен и суров. Каменная облицовка стены у ворот, величественная колоннада, огромные обелиски с изображением рыцарских доспехов и вензеля Павла I в лавровом венке. На фронтоне барельеф истории заносит на своей скрижали славу России, выполненной скульпторами братьями Стаджи. Люди с любопытством ходили вокруг Михайловского, удивляясь странному эффекту, благодаря которому казалось, что замок постоянно меняется. К тому же он был полностью окружен каналами и рвами, наполненными водой. Вход во дворец осуществлялся через единственный мост, который с заходом солнца разводился. Необычен был и красновато-кирпичный цвет замка. О его происхождении ходила романтическая легенда, будто бы однажды Анна Лопухина, любовница императора, появилась на балу в красных перчатках и обронила одну из них. Несколько молодых людей кинулись поднимать перчатку, но расторопнее всех оказался император. Однако он отдал перчатку не хозяйке, а, вывернув ее наизнанку, архитектору Винчанцо Бренна, приказав составить точно такой же колер для фасадов Михайловского. Этот цвет порой определяют как нечто среднее между цветом кирпича и свежие лососины. По распоряжению императора строительство велось днем и ночью при свете фонарей и факелов, так как император требовал отстроить замок в черне в тот же год. На стройке трудилось до шести тысяч человек одновременно. Изначально замок носил имя архангела Михаила, небесного покровителя Павла. Вообще история Михайловского замка, как, впрочем, и жизнь его владельца, насквозь пронизана тайнами и мистическими предзнаменованиями. Каждый более или менее значительный факт рассматривался современниками сквозь некую мистическую призму. Когда замок осветили, он был еще не готов. Весь ноябрь, декабрь и январь следующего года пытались закончить внутреннее убранство и изгнать из помещений чудовищную сырость. Ни того, ни другого не успели. Нетерпеливый и категоричный в своем нетерпении Павел вместе со своим многочисленным семейством 1 февраля 1801 года въехал в новую резиденцию. А в ночь с 11 на 12 марта он был убит заговорщиками. 12 марта петербуржцы читали манифест, составленный по поручению Александра I Сенатором Дмитрием Трощинским, судьбам Всевышнего угодно было прекратить жизнь любезного родителя нашего, государя-императора Павла Петровича, скончавшегося скоропостижно от апоплексического удара. А в народе горько шутили, от апоплексического удара золотой табакеркой в висок. Особенно много народа собиралось у Михайловского замка. Народ вчитывался в чеканные буквы библейского изречения на замке. «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». И пытался осознать случившееся. Ведь сбылась, вероятно, самая известная в Петербурге легенда о пророчестве связанные с этой надписью над Воскресенскими воротами Михайловского замка. Еще во время строительства распространились слухи, что блаженная Ксения Петербургская предрекла императору столько лет жизни, сколько букв в надписи над главным фасадом Михайловского замка дорожа не вчитывались в чеканные буквы библейского изречения на замке снова и снова пересчитывали буквы на мраморной ленте выходило сорок семь пророчество сбылось ровно столько лет прожил император убитый в михайловском замке а кое кто вспоминал слова самого павла который любил повторять что умрет на том же месте где родился он родился в 1754 году во дворце Елизаветы Петровны, который стоял как раз на месте Михайловского замка. Мистической атмосферой пронизан не только замок. Символика мифологии ощутима у памятника Петру Первому перед Михайловским замком. Первый конный монумент в России, памятник Петру Первому, исполнен итальянским скульптором Карло Растрелли, прибывшим по приглашению в Петербург в 1716 году. Растрелли изобразил Петра I в облике римского императора, восседавшего на могучем коне. Увенчанный лавровым венком победителя, царь держал в правой руке фельдмаршальский жезл. Растрелли достиг большого портретного сходства. Он снял восковую маску с живого Петра. После смерти императора о модели надолго забыли. По каким-то неясным причинам и Елизавета Петровна не захотела устанавливать памятник. Растрелли планировал воздвигнуть монумент в центре Дворцовой площади. Лишь в последний год XVIII века, в самый разгар работ по сооружению Михайловского замка, Неожиданно вспомнили о конной статуе Петра. Ее решено было поставить перед южным фасадом здания. Согласно преданиям, надпись на памятнике была придумана самим Павлом. Причем в пику своей матери надпись он делает еще более лаконичную, чем это сделала Екатерина II для медного всадника. Если там было четыре слова «Петру I-Екатерина II», то Павел добился абсолютной краткости ограничившись двумя словами «прадеду»-правнук. После убийства Павла I здание пустовало. Только в 1819 году по приказу его сына Николая I здесь разместили главное инженерное училище, а в 23-м году замок стал именоваться Инженерным. Помимо училищ в замке, а также в двух его трехэтажных павильонах находились инженерный департамент и штаб инженерной части. Знаменитые выпускники этого учебного заведения Федор Достоевский и герой обороны Севастополя Эдуард Татлебен. Во время Великой Отечественной войны в Михайловском замке располагался госпиталь. В советское время различные учреждения поэтому дворцовые залы были перегорожены вдоль и поперек, плафоны и росписи на стенах грубо закрашены. Сегодня Михайловский замок — филиал Государственного русского музея. Замок полностью отреставрирован, а части помещений даже удалось вернуть их первоначальный облик. В 2003 году во внутреннем дворе замка был установлен памятник Павлу Первому.